Глава пятая. Про собственность это не я. Адвокат так сказал. А еще, как выяснилось, уладил дела с корпорацией Биорес. То есть пока меня мурыжили нудными допросами в камере, этот господин без дела не сидел. И я вам так скажу, ни разу не покривив душой. Мне весьма понравилось, как Аксель и сыновья подходят к делу. «Да, берут дорого. Что есть, то есть». В общей сложности за вычетом всех расходов, которые фирма понесла, оперативно решая мои проблемы, я отдала 600 тысяч имперских кредитов. А это, знаете ли, на секундочку, примерно полтора миллиона бишек земного союза. Кстати, солидная сумма. Очень-очень солидная. Но когда переводила деньги со своего нового счета на счета юридической конторы, даже неугомонные внутренние животные, в смысле жаба с хомяком, промолчали». Видимо, тоже оценили качество услуги и оперативность. Впрочем, ничего удивительного. Ведь ребята провели великолепную работу в столь сжатые сроки. А потому вынуждено признать. Пацаны не только драть три шкуры умеют, но и пашут соответственно. И если это всего лишь сыновья, тогда что ж там за папаша? Наверное, вовсе какой-нибудь монстр крючкотворных наук. Надо бы заключить долгосрочный контракт на юридическое сопровождение при необходимости. Стоить это будет, если не стану раз за разом влипать в неприятности, не сильно много. Ежемесячный платеж, если измерять время по земным меркам, мне так удобнее. Выйдет примерно около тысячи кредитов, что вполне по-божески. Зато, ежели случится какая неожиданная неприятность, можно не бояться имперских бюрократов, которые, дай им волю, по миру пустят и не почешутся. К слову, филиалы конторы, как выяснилось, есть и в Земном Союзе, что для меня лично особенно важно. Корабль мы осматривали вместе. Искусственный интеллект доложил, что все системы в норме. То есть в техническом плане ничего не пропало. Личные вещи также остались в целости и полной сохранности. А вот в остальном... Тут и дурак догадался бы, что имел место грандиозный шмон. Причем обыск проводился будто бы на показ. То есть бардак вояки навели знатный. Хотя, по правде говоря, сказать, что бывший экипаж эсминца страдал повышенной тягой к идеальному порядку, тоже язык не поворачивается. Но теперь-то и вовсе знатный гадюшник образовался. Все, что могло упасть, упало, а что можно было разбросать, соответственно, было разбросано. И так по всему кораблю. Разве что в капитанской каюте мои личные вещи кто-то специально сложил аккуратными стопками на кровати предварительно упаковав в отдельные пакеты. Одежда отдельно, белье отдельно, мелочевка, в том числе и обезличенные банковские карты, также удостоились своей упаковки. Всё оружие, ну, то, которое тоже лично мое, сложили в отдельный мешок и опечатали. Кроме УСК, тот находился в собственном кейсе. Вот на него и тиснули электронную пломбу. Я уже решила было начать возмущаться по поводу беспорядка и требовать прислать сюда тех, кто срач развел. Мол, сами мусорили, теперь пусть сами порядок наводят. Однако адвокат настоятельно не рекомендовал этого делать. Во-первых, как он выразился, не стоит дергать льва за усы. А во-вторых, пояснил, что к нему обратился местно-региональный глава имперской службы безопасности, дабы Эдра поговорил со своей подопечной, то есть со мной, о взаимовыгодном сотрудничестве. Вы поймите, Миранда. Пояснил мне ситуацию громадный мужик. «Вам ведь шумиха и почести по поводу задержания особо опасных преступников совсем ни к чему, верно?» Тут сынули был прав, причем целиком и полностью. «Мне лишняя известность, совсем без надобности. Да и государственным наградам я более чем равнодушна. К чему они мне? Я ведь просто хотела продать ненужную технику и двигаться дальше по плану в сторону элентийской автономии». Идра, конечно же, был в курсе этих моих планов. Зная о ваших стремлениях, я взял на себя некоторую смелость. Принялся он разжевывать мне суть предстоящей сделки. И провел предварительные переговоры. Чтобы не грузить вас нудными подробностями, скажу так. Вы уступаете военным право задержания опасных преступников. Тут уже мои внутренние животные заверещали благим матом. Согласна, медали мне не нужны. Но это что же получается? Уступая право на задержание, точнее, обезвреживание, я автоматически потеряю право на законные трофеи. А у меня на них, между прочим, планы были. Малый пустотник вообще хотела себе оставить. Вот все это я и озвучила, причем даже более эмоционально, чем было необходимо. Ну а что, имею право, это же грабеж средь бела дня. Причем грабят как раз те, кто, по идее, должен от этого защищать. Фига себе, защитнички. Таких защитничков иметь, так и врагов не надо. В конце этого спича я аж задохнулась от возмущения. Теперь еще и этот туда же? Я за что плачу, блин? Да вы дослушайте, юная госпожа. Я же еще не договорил. Они не претендуют на все трофеи. Вернее, претендовать-то претендуют. Но тут им пришлось губенки закатать. Да, адвокат отлично владел русским языком. В общем, сошлись на том, что вы можете забрать себе малый внутрисистемный пустотник, то есть абордажный бот, и все необходимое для него, что поместится в десантный ангар. Ну и свои личные вещи. А корабль? Вы же сами говорили, что собираетесь выставить его на продажу. На продажу, Эдра. Но не подарить же. А кто говорит о подарках? Не забывайте, Миранда, что я действую сугубо в ваших интересах. ага, ага. — подумала я про себя. — Может, и в моих. Вот только о своих точно не забываешь. А он словно читал мои мысли. — Безусловно, за этот разговор с вами я тоже стряс с военных некоторые преференции для себя. Иначе он бы вообще не состоялся. Мы, знаете ли, бесплатно не работаем. Но тем самым я сэкономил нам обоим время. А как у вас, землян, говорят, время — деньги, верно? Что-то я вообще запуталась. «Объясните толком». «А между тем все просто. Предварительно пробежавшись по аукционам империи, я прикинул стоимость вашего трофея. Ввиду его раритетности и безнадежно устаревшей модели, продать его можно будет не дороже полутора миллионов кредитов». «Так мало?» «Сказать, что я была разочарована, значит ничего не сказать. В конце концов, это даже не атмосферный летун, который биорез по мере надобности клепает прямо на экзоте из завозных комплектующих. Да, это устаревший, пусть даже сильно, но тем не менее вполне себе полноценный космический корабль, способный автономно передвигаться в космосе на огромные расстояния. Чем, в общем-то, господа пираты добросовестно и пользовались? Увы, Миранда, все именно так и обстоит. Ну, может, при удачном стечении обстоятельств, и если не спешить, удастся толкнуть его за 2 миллиона какому-нибудь отчаявшемуся неудачнику. «Вы лично можете убедиться. И скин корабля по запросу сам найдет необходимую информацию в сети, если вы мне не верите». «Да нет, Эдра, не то чтобы не верю, просто...» «Просто ждали большего. Я правильно понимаю?» «Осталось лишь кивнуть». «Извините, что разочаровал. Однако не все так печально. Вы упоминали, что хотите полностью восстановить свое здоровье. И, как по мне, более чем заслужили это своим поступком». Выйти одной против целой банды пиратов – мало кто решится. Понимают это и военные. Причем здесь мое здоровье? Сейчас поясню. Да, старый эсминец стоит недорого на вторичном рынке, зато ценен в другом разрезе. Смотрите, если военные представят судно как свой законный трофей со всеми вытекающими, то определенные, весьма высоко поставленные лица смогут получить дополнительные бонусы такие как государственные награды за ликвидацию опасных для мирного общества элементов, добавочные пункты лоялити-поинтов, что поможет им забраться выше по карьерной лестнице. И поверьте, в долгосрочной перспективе это стоит гораздо дороже жалких полутора или даже двух миллионов за корабль. Там для заинтересованных лиц миллиардами попахивает. Понимаете? Хм, если честно, не очень, пожала плечами я. Нет, Что кто-то на моих трофеях лихо поднимется, я поняла сразу. Но пока не вижу, в чем моя выгода от всего этого. «Но как же! А здоровье, Миранда!» – всплеснула руками адвокат. «Вот с этого места, господин Эдра, давайте подробней. Меня мало интересует выгода высокопоставленных военных чиновников, зато очень интересует собственный профит. Давайте только об этом». «Хорошо. Им?» – указал он пальцем куда-то вверх намекая, видимо, на высокие военные чины. «Нужен корабль, чтобы представить, кому надо. Вроде это под их чутким руководством была своевременно спланирована и блестяще проведена операция по задержанию и устранению. Пока понятно, объясняю?» «Давайте все же ближе к делу». «Да куда уж ближе. Вы уступаете им право на лавры победителей. И за это они дают вам возможность...» Полностью восстановить свое здоровье и внешность в военном госпитале, на новейшем оборудовании и под присмотром прекрасных специалистов. Что примерно сопоставимо с остаточной стоимостью корабля. Плюс вам остается малый пустотник и то, что влезет в его десантный отсек. Вот и все. Не все! взвизгнула моя внутренняя жаба моими устами. Не понял, Возрился на меня Эдр Нипп. Пусть добавят к этому колонию наноботов для реконфигурации моего симбионта и обновят имеющиеся у меня импланты военными модификаторами. Самых совершенных на сегодняшний день не требую, но пусть раскошелятся». Потом немного подумала и добавила еще одну позицию. «Да, совсем забыла. Обязательная сертификация как пилота малого пустотника. И все имеющиеся у меня оружие также необходимо зарегистрировать». «Подозреваю, последнее вообще ничего им стоить не будет». «Хм», – задумался на секунду адвокат. «А что? В принципе, вполне логично. Тем более денежный платёж без необходимых на то оснований для военных практически невозможен. Зато все остальное они смогут провести, как текущие расходы на нужды ВКС Империи. Но принципиальное согласие в Миранда, предварительно готовы дать. В случае сговорчивости наших оппонентов, почему бы и нет?» Тогда я вас оставлю на какое-то время. Нужно кое с кем встретиться и обговорить детали. Вы пока грузите все, что хотите в бот, чтобы времени терять. Я постараюсь быстро обернуться. Думаете, они согласятся? Не думаю, Миранда. А уверен, что мы договоримся к обоюдному согласию. Юридический гуру хищно улыбнулся и потер в предвкушении огромной ладони. Они на все пойдут, лишь бы живых денег не платить а мелочи, о которых вы говорите, легко можно списать. Там у них такой бюрократический бардак творится, что пропади новейший корабль, и то не заметят. Грузитесь и ждите. Вполне возможно, уже сегодня вам предстоит встать на путь полного оздоровления. Вот удивительный человек этот Эдра Ниппа. Он как ураган, только в отличие от стихии не разрушает. Впрочем, тут как посмотреть. Для клиента его деятельность кажется созидательной. А кому-то, кто находится по другую сторону баррикад, может показаться иначе. Но в данном случае вроде бы обе стороны пришли к обоюдной выгоде, и это очень даже радует. Потому что мне в Империи на старте только конфликта с власть имущим не хватало. Где-то, конечно, сидит тот, кто за мной то и дело лихих людей отправляет. Но он пока далеко и до сей поры находится в неведении о произошедшем. В смысле о том, что очередная операция по моей поимке с треском провалилась. Понятно также, что многого времени, чтобы разобраться в ситуации. Тому пока что безымянному господину не потребуется. Но здесь и сейчас опасность отсутствует, и надо успеть многое сделать, прежде чем отправляться дальше, в элентийскую автономию. Я почему Эдру помянула? Да потому что действует этот товарищ так же, как и передвигается в жизни, то есть стремительно. Не успела я загрузить в десантный отсек Рак роботизированный абордажный комплекс, как на борт эсминца нагрянула толпа военных людей. «И ну меня за порог, дескать, корабль уже не ваш» и так далее. И тут надо уточнить, ведь по сути официально оформление права собственности по понятным причинам проведено не было, а имелся лишь устный договор, заключенный между адвокатом и теми самыми высокопоставленными лицами. Сделка-то весьма щепетильная». Тут необходимо сразу оформлять как надо. Короче говоря, оформление придержали. Надо объяснять зачем. Им же нужно было представить все в выгодном для себя свете. И мое участие в этом процессе абсолютно без надобности. Что было бы невозможно при моем официальном вступлении во владение космическим кораблем. А теперь, видимо, высокие договаривающиеся стороны наконец-таки достигли неких договоренностей. А раз так, Мне тут больше делать было нечего. Но как это часто бывает, в организациях вроде армии без накладок не обошлось. Технический персонал получил указание выпроводить меня за порог с вещами. Вот только тот, кто отдавал приказ, забыл уточнить, что малый пустотник также входит в перечень личных вещей. Поэтому, ребятки, когда полезли выгружать все, что я уже успела погрузить в десантный отсек, естественно, получили по рукам. Ну, в переносном смысле. Я ведь никого не била, по крайней мере, в начале. И нет бы разобраться по-человечески. Так и нет, сразу в бутылку полезли. Я им на чистом, общем для империи языке говорю. Так мало так, мое это. Мне же в ответ заявили, что такого указания не поступало. Типа личные вещи и не более. Вот и бери свой тощий гамон на плечо, да шагай, пока не началось. По понятным причинам шагать я никуда не стала а попыталась таки донести до твердолобых и чересчур исполнительных служак, что они не поняли приказ. Ну или тот, кто его отдавал, ошибся. Но куда там? В общем, нашла коса на камень. То есть такие началось. Меня слушать не желали, а я не могла спокойно смотреть, как одетые в комбинезоны военного образца грабители тянут мое добро прямо из-под носа. Кому такое понравится? Вот и мне не приглянулось. Пришлось идти на конфликт. Мне ведь чужого не надо, но за свое буду биться до последнего. Слово за слово, и разговор перешел на повышенные тона, а далее и на личности. Ну и началось. Поначалу-то сила была на моей стороне. Я ж так и бродила в скафандре. Технари же ими не пользовались по причине того, что корабль, поскольку он не очень большой, загнали в ремонтный док, где была нормальная атмосфера. Видимо, собирались поработать над судном, дабы любой желающий мог увидеть, как тяжко далась военным операция по задержанию. То же самое можно было сделать, не загоняя корабль в док, но ради секретности решили подстраховаться от лишних глаз. В итоге натуральный цирк получился. Они гонят, а я, естественно, не иду. Решили подтолкнуть, да сами попадали. С голыми руками против экзоскелета защитного комплекса «Ну-ну» свое оправдание могу сказать лишь то, что даже на этом этапе я все еще пыталась взывать к голосу разума, раз за разом делая бесплодные попытки объяснить, что переть вот так на скафандр затея изначально тухлая. Но те и сами быстро убедились в этом, так сказать, на личном опыте. И тогда кто-то, видимо, самый старший в группе, взялся за оружие. Пришлось отобрать и доходчиво объяснить, что этого делать тоже не стоит. Каюсь». Перестаралась немного и сломала руку. Тут уже остальные повытаскивали пушки. Обстановка переставала быть томной. Тем не менее я помнила, что это всего лишь обычные люди, получившие не тот приказ. Потому старалась действовать максимально аккуратно. Подумаешь, еще несколько переломов и сильных сотрясений. Не убила же. Сами попробуйте рассчитать силу удара, когда вы находитесь внутри скафа, а противник нет. Далее подоспела подмога, вызванная кем-то из поверженных технарей, и эти приперлись уже при полном параде, плюс вооружились как на войну. Завалившиеся в бойцы смотрелись куда серьезнее, потому что, судя по виду и вполне грамотным действием, далеко не коллеги по цеху с уже попадавшими. И быть бы беде, если б, наконец, не прибыл тот, кто оказался уполномочен решать вопросы и имел полную информацию о договоренностях. Покуда разбирались, что, куда и почему, появился Эдра. И тут я в очередной раз поняла, что мои рефлексы сработали поперед мозгов. Но ну вот кто мешал отправить сообщение своему адвокату? Нейросеть есть, доступ к галанету тоже. Поступи я так, ничего плохого не случилось бы. Я ж теперь в глазах всех этих имперцев выгляжу как сущая дикарка, которая не умеет адекватно вести себя в обществе и чуть что не по ее, сразу кидается в драку. Впрочем, они правы. Дикарка и есть. Жизнь заставила такой стать. Детство на помойке, где от умения общаться мало что зависит, а вот от крепких кулаков и умения постоять за себя – наоборот. Потом сразу экзот, где общество мало чем отличается от общества, живущего на дне Марстауна. «Я просто не умею по-другому. Не дали мне возможности научиться быть нормальной». Наоборот, учили полагаться исключительно на себя и свои навыки. Результат более чем закономерен. ну ладно я, обгорелая девочка с помойки. Сами-то что? Им ведь тоже никто препятствий не чинил. Могли уточнить приказ по команде. Почему тогда этого не сделали? Так что, если разбираться по справедливости, вина лежит на обеих сторонах конфликта. «Такого беспокойного клиента у меня еще не было». — хохотнул Эдра, по достоинству оценивший устроенный мной террорам. «Все когда-то случается в первый раз», — ответила я, пожав плечами. «Но вы ведь понимаете, юная госпожа, что это совсем не обязательно было делать», — указал он рукой на людей, которых в данный момент грузили на носилки. «Те, к слову, похоже, крепко на меня обиделись, потому что отчаянно жестикулировали, указывая на меня. Видимо, жаловались своему вышестоящему начальству на мои с их точки зрения, неправомерные действия. И тут ситуация выглядит двояко. С одной стороны, драка произошла в стартовом отсеке пока еще моего корабля, ибо договоренности, может, и достигнуты, но до сведения доведены не были. А раз так, то внутренние помещения корабля также принадлежат мне. И в этом случае нападение военных технических специалистов можно расценивать как незаконное. Вот только корабль так и не был официально оформлен. И если смотреть в этом разрезе, то уже мои действия можно расценивать как акт агрессии. Всё запуталось в общем, поэтому я не смогла подобрать толковый ответ на заданный адвокатом вопрос. «Ну, а чего они?» «Стыдно признаваться, но это было максимум, на что я оказалась способна». «Ох, святая Элазна!» «Какой вы все таки еще ребенок, Миранда!» Только и смог развести руками Эдра. Я решила пока помолчать, чтобы не брякнуть очередную глупость. «Поступим так. Вы пока постойте в сторонке. Ну или спрячьтесь в кабине своего бота, чтобы лишний раз не мозорить глаза защитникам Отечества. Похоже, ребята обиделись сильнее, чем я думал. Нужно срочно разруливать конфликт. Но не переживайте, не в первый. И, скорее всего, далеко не в последний раз придется этим заниматься. «Так это...» — спохватилась я. «До чего хоть договорились?» Все потом, юная госпожа. Все потом. Скажу только, что вами заявленное подтверждено. И сегодня вечером вас ждут в военном госпитале. А пока постарайтесь не покалечить кого-нибудь еще. Договорились?» Последнее наставление было обидным, но в самом деле... Я, что ли, отдавала неверный приказ? Я не хотела понимать нормальные вежливые слова. В конце концов, брызгать слюной в оптику лицевой маски моего языка тоже старший группы технари первым начал. И он же за пушку схватился. Мне что, самой застрелиться надо было, дабы уладить конфликт? И вообще, там всего-то ушибы и переломы. Пусть спасибо скажут, что ни одного холодного не образовалось по случаю. Подумаешь, неженки какие». Кстати, улаживание возникшего на ровном месте конфликта заняло около часа. Как пояснил Эдра, вояки требовали некой компенсации, причем желательно в денежном эквиваленте. И то, что Буча случилось по их же вине, никого не волновало. Однако тут уже сам адвокат разозлился на подобную наглость и обратился напрямую к тем самым заинтересованным лицам. После чего? Ну, как бы и все. Просто армия есть армия. Там своих заморочек хватает. И, к слову сказать, в земном союзе ситуация в армии обстоит не лучшим образом. Очень часто левая рука не в курсе, что творит правая. Ну, или наоборот. Видимо, поэтому ребята решили, раз уж так вышло, срубить бабла по-легкому с дикой. А дикими они тут называют всех, кто не рожден на территории Содружества. Говоря срубить бабла, я имею в виду не попытку умыкнуть мой бот вместе со всем содержимым, Совсем нет. Там и правда причиной явилась неточность приказа. Про другое толдычу. Парни просто задумали монетизировать якобы потраченное здоровье и попранную мной профессиональную гордость, а заодно моральный ущерб приплести. Вот же ушла народ. Это ж надо, как быстро соображают. Буквально на ходу подметки рвут. И ведь не случись, при мне личного адвоката из конторы «Аксель и сыновья» могли преуспеть. Кто я для них? Мне ведь хоть и оформили гражданство задним числом, но даже так я ничего собой не представляю. Так что, сдается мне, пришлось бы чехлиться, дабы не раздувать скандал. А требовали немало, по сотке тысяч на нос. Да и вообще, сдается мне, что не заручись я поддержкой юридической конторы, меня бы из каталашки вообще не выпустили. Там бы и сгинуло. Как говорится, нет человека – нет проблемы. Главное, так было бы для всех намного дешевле. Кроме меня, естественно. Но хорошо то, что хорошо кончается. Тут вопрос был тоже улажен. И настало время идти, так сказать, получать свою оплату за корабль. Ну, в смысле лечиться? Хотя в стоимость входило не только лечение, но также новая колония наноботов и два импланта. Один на восприятие, а второй на укрепление скелета. Все то же самое, что у меня и было. Только военного образца. То есть лучшее среди равных но, естественно, не самые последние модели. Было бы слишком нагло такое требовать? Нет, конечно же. Но устаревшие всего-то на три поколения тоже далеко не каждому по карману. Зато в максимальной конфигурации и военного образца. То есть заведомо почти на порядок лучше аналогичных гражданских аналогов. Это что касается имплантов. По симбионту пришлось сначала со специалистом общаться. Мудрствовать не стало. Решила оставить универсальный вариант. Только технический раздел попросила расширить до инженерного. В итоге моя нейросеть должна будет сильно улучшиться. Очень-очень сильно. Как и в случае с имплантами, всего-то каких-то три поколения будут отделять ее от самых навороченных на сегодняшний день образцов. Причем матрица симбионта останется прежней. Просто возможности увеличатся в разы. Чем и хорош современный способ установки симбионтов, разработанной в Земном Союзе. Раньше подобная операция подразумевала бы хирургическое вмешательство с полным удалением старой модели. Впрочем, если кардинально менять профессию, то не все так просто. Вернее, намного проще, чем в старые времена, и куда сложнее по сравнению с моим случаем. Я же ничего не меняю, просто улучшаю то, что уже есть. Но все это будет потом. Нет, снова не так. Проводить операцию – будут комплексно. То есть и импланты, и модернизация симбионта с ускоренным развертыванием. Все будет улучшаться параллельно с основным лечением. Потому и сказала потом, ведь узнаю об этом только через два месяца, когда вылезу из пузыря. Как тут называют медицинские капсулы? Было ли страшно туда лезть? Блин, вы не поверите, как. Один раз я туда уже... Ну, вы понимаете... Очень не хотелось бы снова оказаться где-то без средств к существованию и вместе вроде экзота Успокаивало лишь то, что гарантии моей безопасности выступал Эдра Нипп. Ему явно из-под меня что-то еще надо. Что-то такое, в чем он лично или его конторы заинтересованы. А потому есть надежда выпутаться из ситуации не только без потерь, но и с прибытком. Что же касается оформления малого пустотника, так адвокат божился своей и лазной что к моменту моего полного выздоровления все будет на мази, а допуск к управлению машиной и к свободной навигации я получу после сдачи соответствующего минимума. Дескать, условие обязательно, его даже вояки не могут обойти. Зато у них есть право принимать экзамены, а это в корне меняет дело. В общем, Эдра лично проводил меня до самой капсулы. Видимо, до последнего опасался оставлять меня одну, чтобы не накосячила снова. «Его круглое лицо было последним, что я видела, перед тем, как капсула закрылась и наступила темнота».